Глава шестая. Три недели ворон не просыхал. Однажды вечером я вернулся в наше жилище совершенно подавленный. В тот день я до полусмерти избил человека. Придурка, который пытался ради выкупа похитить детей моего нанимателя. Хоть и был я кругом прав, на душе скребли кошки. И свербела нехорошая мыслишка. Как ни крути, а в том, что я теперь зарабатываю на жизнь мордобоем, виноват ворон. А он был пьян в дымину. «Ты только погляди на себя! Присосался к бурдюку, как к мамкиной бурдюку, Великий, знаменитый, жестокий, отчаянный ворон. До того жестокий, что укокошил свою бабу в общественных садах опала До того отчаянный, что выходил один на один против Хромова, а теперь он валяется в грязи и хнычит, как трехлетняя дитятка с больным животиком. Слышь, герой, не пора ли встать и заняться делом? Сил моих нет на тебя смотреть, просто блевать тянет. Он вяло, сбивчиво попросил меня заткнуться и отвалить. Мол, не мое это собачье дело. А вот черта с два не мое! На чьи деньги снята эта дерьмовая комната? И почему я по ночам должен нюхать твою блевотину, разлитое винище да ночной горшок, которому тебе самому леня опорожнить? И когда ты в последний раз переодевался, не припомнишь? Мылся когда в последний раз?» Он обругал меня, срываясь на виск. «Я в жизни не встречал такого безмозглого и самолюбивого подонка. Это тем же надо быть, чтобы даже за собой не прибраться?» Я продолжал отчитывать Ворона, злясь и повышая голос, а он уже и не огрызался, похоже, его и самого от себя тошнило. Ну кто же согласится признать, что он и правда безнадежный, бесполезный кусок дерьма. Наконец Ворон прекратил жалкое сопротивление. У него просто-напросто кончились силы. Он кое-как встал и убрался наружу, даже не обругав меня напоследок. С некоторых пор этот человек не сжигает за собой мосты. Один парень, с которым мне довелось служить, рассказал, как надо обращаться с пьяницами. У него у самого отец пил по-черному, а потом завязал. Так вот, никогда не пытайтесь помогать алкашу, а если пытаетесь, поскорей бросьте это занятие. Не давайте пьянице поблажек и не принимайте от него оправданий. Устройте так, чтобы ему ничего другого не оставалось, как взглянуть правде в глаза. Бухарик ни за что не встанет на путь исправления, если только сам этого не захочет. Вот поймет, наконец, что впереди пропасть, и тогда, возможно, захочет что-нибудь изменить в своем житье. «Конечно, я не чаял дождаться, когда ворон вспомнит, что он взрослый мужчина и возьмется за ум. Душечка его бросила, потерян смысл жизни и все такое. Но ведь где-то обитают его дети. Значит, надо вытащить на свет Божий прошлое ворона, годы, проведенные в опале, и примирить его с этим прошлым. Чутье мне подсказывало, он способен прийти в себя, нужно только время. Ворон нынешний глубоко презирает ворона прежнего. Вот где корень его бед. Ничего, все перемелится Правда, ждать, когда это случится, мука мученическая. За четверо суток он привел себя в норму. Протрезвел, почистился. Снова передо мной ворон, которого я ценил и уважал, по крайней мере, половина от того прежнего ворона. Он глубоко раскаивался. Он обещал взять себя в руки и больше не срываться. Все они это обещают. Пока не увижу своими глазами, не поверю. Я не лез к нему с упреками, не читал проповедей. Какой в этом смысл? А он держался неплохо. Вёл себя так, будто у него появилась некая цель. Может и правда ворон не небезнадёжен. Через два дня возвращаюсь домой, а он валяется в полном отрубе. «Да пошёл ты!» — сказал я.